Однажды, в канун лучшего из всех дней в году, в канун Рождества, старый Скрудж сидел и занимался в своей конторе. Погода стояла холодная, мрачная, резкая и туманная. Скрудж мог слышать, как люди ходили по двору, кряхтя от холода, хлопая руками и стуча ногами о мостовую, чтобы согреться. Часы на башне пробили только три а уже было совершенно темно. Да и во весь тот день не проглядывало солнышко. Туман был так густ, что дома по ту сторону двора, как ни был он узок, казались призраками. Огни в противоположных окнах казались красными пятнами на ощутимом сером полотне воздуха. Туман проникал во всякую щель, в каждую замочную скважину. Видя такой густой туман, спустившийся на землю и нагонявший совершенную мглу, можно было подумать, что сама мать природа где-нибудь неподалеку заварила на праздник пиво в громадных размерах. Скрудж оставлял дверь своей конторы отворенной, чтобы наблюдать за песцом, который копировал письма в соседней кунуре, до того тесной и мрачной, что она походила на чан. Камину Скруджа топился очень слабо. В камине же песца было так мало огня, что, казалось, горел один только уголек. Но песец не мог увеличить огня, потому что ящик с углями стоял в комнате Скруджа. И каждый раз, как песец входил туда с каминной лопаткой, хозяин предупреждал его, что им придется расстаться. Песец надел на себя свой белый шарф, и старался согреться у свечки, но так как он не обладал сильным воображением, то попытка эта не удалась. — С веселым Рождеством, дядя! Да хранит вас Господь! — послышался вдруг радостный голос. То был голос племянника Скруджа, быстро вошедшего в комнату. — Что за вздор! — сказал Скрудж. Племянник Скруджа так согрелся от быстрой ходьбы по холоду и туману, что румянец горел на его щеках, и глаза блестели. Он был очень хорош в эту минуту. — Рождество — вздор, дядя! — возразил племянник Скруджа. — Вы не то, конечно, хотели сказать. — Ошибаешься. Именно то, — сказал Скрудж. — Веселое Рождество! Какое право имеешь ты радоваться? Какая причина тебе быть веселым? Ты, кажется, уже довольно беден. Помилуйте, — весело возразил племянник. Скажите лучше, какое вы имеете право быть печальным? По какой причине вы такой угрюмый? Вы, кажется, довольно богаты. Скрудж! не находя в эту минуту лучшего ответа, повторил свое «Ах, вздор!» «Ну, не сердитесь, дядя», — сказал племянник. «Как же мне не сердиться, — возразил дядя, — когда я живу в свете, наполненном такими глупцами, как ты. Радостное Рождество! Не говори мне о радостном Рождестве. Что такое Рождество?» как не время платить по счетам без денег, время, указывающее, что человек стал годом старее и не одним часом богаче, время сводить банкирские книги и видеть, что каждая статья в течение целых 12 месяцев прямо против нас. — Если бы я мог действовать по своему желанию, — воскликнул Скрудж с негодованием, — я бы всякого дурака, который шляется Христа славя сварил вместе с его пудингом и похоронил бы с елкой, воткнутой в сердце. Да, я непременно бы сделал это. «Дядя — Дядя! — умолял племянник. — Племянник! — возразил дядя серьезно. — Празднуй Рождество, по-твоему, и предоставь мне соблюдать его, как я хочу. — Вы называете это соблюдать? — воскликнул племянник но в том-то и дело, что вы его вовсе не соблюдаете. Но так предоставь мне вовсе о нем не думать. Пусть оно принесет тебе все блага. Да полно! Принесло ли оно тебе когда-нибудь добро? Есть много вещей, из которых я мог бы извлечь добро, и которыми, могу сказать, я не воспользовался. Между прочим, Рождество. Но во всяком случае, кроме глубокого благоговения, которое я питаю к Рождеству за его святое происхождение, я еще считаю этот день самым лучшим в году, добрым, всепрощающим, любящим, веселым днем. Единственным днем, какой я знаю в длинном списке календаря, когда узкие сердца людей расширяются и делаются способны смотреть на бедный класс людей как на своих спутников в жизни к одной общей цели — к смерти. Когда они не считают их существами другой породы, предназначенными для иного пути в жизни и для иных целей. И потому, дядя, хотя Рождество никогда не положило мне в карман ни одного куска золота или серебра, все же я уверен, что оно принесло мне добро и будет приносить, и я благословляю его». Песец в чину невольно захлопал в ладоши в знак одобрения, но тотчас же почувствовав все неприличие такого поведения, он принялся мешать угли в камине, потушив и последние слабые искры. — Издайте еще какой-нибудь звук! — закричал Скрудж. — И вы отпразднуете свое Рождество потерю места! Затем, обращаясь к племяннику, он прибавил. — Вы великолепный оратор, милостивый государь, и я удивляюсь, что вы не поступаете в парламент. — Не сердитесь, дядя. Приходите лучше к нам завтра обедать. — Убирайтесь к... И действительно, Скрудж договорил фразу до конца. — Прежде чем я приду к тебе. — Но почему же? Почему? — Почему? «А зачем ты женился?» — ответил ему Скрудж вопросом. «Потому что влюбился». «Потому что влюбился!» — проворчал Скрудж с таким презрением, как будто ему показали единственную вещь, которая может быть еще нелепее радостного Рождества. «Прощай!» «Но, дядя, вы ведь ни разу у меня не были и прежде, чем я женился. Зачем же теперь вам...» отговариваться моей женитьбой. «Прощай!» — повторил Скрудж. «Я ничего от вас не требую, ничего у вас не прошу. Почему же нам не быть друзьями?» «Прощай!» — произнес Скрудж третий раз. «Я до глубины сердца огорчен вашей настойчивостью. Между нами никогда не было ссорок, которой бы я подал повод. Я сделал попытку склонить вас Рождеством и до конца праздника сохраню свое веселое рождественское настроение. Итак, желаю вам, дядя, радостно встретить Рождество. «Прощай!» — произнес опять Скрудж. «И счастливого Нового года!» «Прощай!» — еще раз сказал Скрудж. Несмотря на все это, племянник вышел из комнаты, не произнеся ни одного сердитого слова. Он остановился у наружной двери, чтобы пожелать счастливого праздника песцу, и тот, несмотря на то, что совсем замерз, оказался теплее Скруджа и от всего сердца ответил на обращенное к нему приветствие. Услыхав это, Скрудж проворчал. «Вот еще человек! Песец, получающий 15 шиллингов в неделю!» С женою и целым семейством на шее толкует также о радостном Рождестве. Нет, уходи хоть в сумасшедший дом.